Курение медленное самоубийство. Свое победоносное шествие по странам и континентам табак начал с конца XV века, когда был завезен Колумбом в Европу. Поначалу табаку приписывали лечебные действия, считали его стимулирующим, успокаивающим средством, а также утверждали, что его дым отпугивает злых духов. Нюхательный табак использовали при головной боли а затем эта привычка стала своеобразной модой, распространенной при королевских дворах Европы. Врачи рекомендовали курение как средство от насморка и лихорадки, а некоторые даже считали вдыхание табачного дыма верным средством от заражения чумой. Однако уже в те времена раздавались голоса, предостерегающие население от этой пагубной страсти, именуемой «забавой дьявола». В Италии курящих и нюхающих табак отлучали от церкви, а в Англии курильщиков приравнивали к ворам и водили по улицам с веревкой на шее. Но избавиться от этой вредной привычки было не под силу человеку, еще не знавшему о наркотических качествах никотина, но уже попавшему в его плен. Первая книга о вреде табака была написана в 1604 году английским королем Яковом I, который объявил курение вредным, неблагочестивым и неподходящим для цивилизованного человека занятием. Привычка, противное зрению, невыносимая для обоняния, вредная для мозга, опасная для легких. Прошло 400 лет, а табак не только не уступил своих позиций, но и значительно укрепил их. За атмосферой благодушия по отношению к любителям табака скрывается страшная статистика табачной эпидемии. Мы буквально задыхаемся в собственной глупости. В России за последние 20 лет количество курильщиков увеличилось почти на 500 тысяч человек. И сейчас постоянно дымят более 35 миллионов человек, несмотря на предупреждения медиков о том, что злостные курильщики заболевают раком легких в 30 раз чаще, чем некурящие, А средний возраст умерших от сердечных приступов курильщиков – 47 лет. Наше население ежегодно выкуривает 628 миллиардов сигарет, что составляет по 193 пачки на каждого, включая новорожденных. Всего в стране постоянно курят 77% мужчин, 27% женщин и 42% детей и подростков. Мальчики начинают курить в 10 лет, а в 15 уже страдают табачной зависимостью. Все больше девочек тянется к курению, не желая отставать от сильного пола, и довольно быстро перехватывают пальму первенства. Среди молодых женщин количество курящих растет в геометрической прогрессии. Биологический женский организм значительно чувствительнее иронимия, поэтому более подвержен плохим привычкам. Привыкание к любому виду наркотиков, в том числе к курению, наступает у женщин быстрее а физическое разрушение здоровья происходит интенсивнее. Курильщицы страдают от негативных последствий табакокурения еще и потому, что под действием никотина вырабатывается меньше гормонов эстрогенов, защищающих женский организм от преждевременного старения. Каждая сигарета укорачивает жизнь на 15 минут, и продолжительность жизни курящего человека на 7-10 лет меньше – чем у его некурящего ровесника. Число умерших от рака легких и не достигших летнего юбилея людей растет из года в год. И все больше в этом скорбном списке женских имен, передающих пагубную страсть своим детям, так как воспринятый с малолетства образ матери с сигаретой в зубах является для ребенка примером для подражания. Не только рак легких поражает курильщиков, Список болезней, обязанных своим появлением табаку, можно без труда продолжить. Рак языка, горла, желудка, молочной железы, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстные кишки, хронический панкреатит, инфаркт миокарда, хронический бронхит, имфизема легких, туберкулез, нарушение мозгового кровообращения, поражение сосудов нижних конечностей, облитерирующий эндортерит, приводящая к ампутации и многие другие тяжелые недуги. Любое заболевание от банального уэрви до тяжелого инфаркта миокарда курильщик переносит значительно тяжелее, а выздоровление затягивается на более длительный срок. У курящего тяжелее протекает послеоперационный период, даже после неосложненной аппендэктомии. Молодые мужчины, выкуривающие по пачке и более сигарет в день, через несколько лет становятся бесплодными, так как в результате токсического действия табака нарушается созревание сперматозоидов. А курящие во время беременности женщины рискуют родить недоношенного и слабого младенца, которому придется расплачиваться своим здоровьем за сомнительное удовольствие матери, затянуться никотиновой палочкой. Мощная реклама табачных изделий вовлекает в никотиновые сети детей и подростков, принося огромные доходы табачным магнатам, кстати, не употребляющим своей продукции, здоровье дороже. Почему же здоровье наших детей и всей нации в целом должно приноситься в жертву финансовому благополучию производителей табачного зелья? Во время курения через тлеющий в сигарете табак в легкие всасывается воздух, содержащий продукты горения табака. Это целый спектр химических веществ, по которому можно изучать таблицу Менделеева. Аммиак оксид углерода, синильная кислота и радиоактивный полоний, сероводород и никотин, перидиновые основания анилин. В одном грамме табачного дегтя, который образуется при выкуривании одной сигареты, Содержится около сотни токсических веществ, в том числе бенспирен, бензотроцен, мышьяк, радиоактивный изотоп калия и ароматические углеводороды, оказывающие канцерогенный эффект. Весь этот букет мгновенно всасывается через легкие в кровь и вызывает отравление организма. Многие курильщики считают, что сигаретный фильтр убережет их от токсических веществ, делает им безвредным. И в этом же убеждает население реклама, превознося современные, безопасные, совершенные фильтры, поглощающие табачные яды. Действительно, часть токсических веществ задерживается на ацербентах фильтра, но подавляющая масса вредных компонентов поступает в кровь. Чем совершеннее фильтр, тем дороже табачная продукция. В табачном дыме содержатся токсические вещества, яды и даже радиоактивные вещества. Давно известно, что курение ведет к сгущению крови, значит, способствует тромбообразованию, что ведет к развитию инфарктов, инсультов, тромбозов вены, артерий, нижних конечностей. Связь курения с онкологическими заболеваниями и болезнями желудочно-кишечного тракта тоже не является тайной. Однако список негативных последствий курения постоянно пополняется. Британские исследователи обнаружили, что курение снижает интеллект у пожилых людей, а также может привести к слепоте. У курильщиков в возрасте старше 50 лет развиваются заболевания сетчатки – от которых они могут ослепнуть. Курение у представительниц прекрасного пола вызывает более серьезные последствия для здоровья, чем у мужчин. Качество жизни курящей женщины снижается быстрее. Раньше появляются хронические заболевания дыхательной системы, ограничения подвижности, утрата трудоспособности. Изменения внешнего вида выдают заядлую курильщицу с головой землистый цвет лица, сухость кожи, ранние морщины, желтые зубы или их отсутствие, неприятный запах изо рта. Если мужчина с пристрастием к табаку вычеркивает из своей жизни в среднем 13 лет, то курильщица — 15. Какими бы современными лекарствами не пользовались любители табака, положение дела остается печальным — потому что курение снижает эффективность лекарственных препаратов при лечении любых заболеваний. Напрасно заядлый курильщик уверяет близких, что легко расстанется с сигаретой, как только захочет или почувствует в этом необходимость. Физическую зависимость от табака преодолеть непросто. Об этом с присущим ему остроумием говорил еще Марк Твен. Бросить курить очень легко я обросал раз 50. Прекращение курения в любом возрасте способствует снижению смертности, улучшению качества жизни, а следовательно активному долголетию.